Глава 27 Всего 12 шагов от повозки до сливающегося в вечерних сумерках со стеной входа в Инкансо. Каждый, словно босиком по острым камням, прошивали насквозь от ступней до кончиков пальцев. Внутри все вопило так громко, что слов не разобрать. Да это и не нужно было. Лишнее. Запереть все чувства на замок. Ненадолго. Лишь на один день. «А после? А что после?» Эстелла остановилась на верхней ступеньке перед дверью, положила ладони на ручку, но не решилась нажать на нее. «Еще не поздно все изменить, если плохо себя чувствуешь». Голос Илая слышался будто издалека. Эстелла не сразу осознала услышанное. Обнаружила, что слишком крепко держит Илая под локоть. Хотела было отдернуть руку, но в последний момент передумала. Фыркнула. «Я в полном порядке». «Буду». «Скоро», — добавила она мысленно. «Как только каждый ответит за свои поступки, я буду в порядке». Расправила плечи, будто за спиной в самом деле выросли крылья. Толкнула дверь, которая приглашающе отворилась. Из зала доносилась фортепианная мелодия, пришедшая, казалось, из прошлого. Того, которое было навсегда утрачено ровно месяц назад. «Идем, нас уже ждут», – уверенно заявила Эстелла с загадочной улыбкой, потянула Илая за собой. «На этот раз все пройдет так, как она того хочет. На этот раз у нее не отнимут праздник». В зале и вправду уже собрались все. Эстелла обвела взглядом сидящих за расставленными в круг вдоль стен столиками, попивающих коктейли, о чем-то переговаривающихся тех, кто аплодировал на ее свадьбе. Их лица она хорошо запомнила. Каждого. Впрочем, нет. Двое, сидящие за одним столиком с дядей и Катрин, были Эстелле незнакомы. Мужчина и женщина, словно по ошибке, оказавшиеся здесь. Одетые явно не для торжества, растерянные, о чем-то перешептывающиеся. И глядели они вовсе не на Эстеллу с Илаем, к которым обернулись остальные. Эти двое больше были заинтересованы сценой, где графиня заиграла грустное до слез прощание Руфины, когда-то оказавшееся грустным. Сейчас же Эстелла почувствовала лишь раздражение. Без лишних слов расположилась вместе с Илаем на одном из двух обитых бархатом диванов, стоящих по обе стороны рояля. Она не сразу смогла заставить себя посмотреть на второй – где вместе с графом сидел Милоун, Нахмурился, а в пристальном взгляде читался единственный вопрос. «Ты? Все еще ты?» Эстелла едва заметно кивнула. Ему не о чем беспокоиться. Единственное, что она успела перенять от пчел за эти дни, была безжалостность к тем, кто этого заслужил, кто сделал ее такой, вопреки желанию. Наконец стихла последняя нота мелодии, и голоса перешептывающихся гостей тоже затихли. Эстелла поднялась. Знала прекрасно, что за каждым ее движением сейчас следят несколько десятков пар глаз. Не оборачиваться. «Спасибо, что не позволила гостям скучать до нашего прихода». Она помедлила, не в силах сразу произнести такое простое слово. «Мама, а теперь сыграешь кое-что для меня». Графиня улыбнулась тепло, почти как раньше. Обман, сплошной обман. Как раньше уже никогда не будет. И лицо ее, поражавшее всех своей фарфоровой безупречностью, сейчас больше походило на восковую маску. «И что бы ты хотела услышать?» «Правду», — мысленно ответила Эстелла. Взглянула наверх, в ожидании, когда в окошке на крыше покажется луна. Еще слишком рано. Для финального акта этого спектакля. А вот начать удивлять собравшихся самое время. «Сыграй вальс, Воронов!» Она потрепала сидящего на крышке рояля Гаруша по голове. И тот приоткрыл клюв в знак одобрения. «Я так давно его не слышала!» С первыми звуками полной затаенной силы, как взмах крыльев мелодии, Эстелла будто и сама поднялась над землей. Бросила быстрый взгляд на Милоуна, которому не нужно было лишних слов. Даже музыка не заглушила ропот собравшихся, когда он подал руку Эстелле и закружил в танце. Неважно, что думают остальные. Прижаться к нему так близко, чтобы чувствовать тепло дыхания. Лететь в такт мелодии, несущей высь, Совсем не думать о правильности шагов и движений, которым так долго училась. Сейчас это было неважно. — Не отпускай меня, — прошептала Эстелла одними губами. В ответ скорее почувствовала, чем услышала такое нужное. Ни за что. Взмах крыльев. Так легко, когда рядом вторые, такие же. Когда знаешь, если вдруг полетишь вниз, подхватит. — Боялся, передумаешь, после всего. Мелоун наклонился совсем близко. Эстелла улыбнулась в ответ. «Я тоже этого боялась». Громкий хлопок ладони по крышке рояля. Эстелла от неожиданности едва не выпустила руку Милоуна, но он только крепче сжал в объятиях. «Хватит!» процедил граф, грозно возвышаясь над роялем. Вернее, это выглядело бы грозным, если бы он не покачнулся, едва не потеряв равновесие. Словно в это единственное слово вложил последние оставшиеся силы. Графиня никак не отреагировала на его просьбу. Слышала ли вообще или растворилась в музыке, этого Эстелла не могла понять. Вальс продолжал струиться по залу, став громче и увереннее. Подбадривал, призывал не останавливаться на полпути, что бы ни случилось. Только теперь Эстелла заметила, графиня смотрит вовсе не на клавиши, а на нее. Пристально. Не отрываясь, совершенно не обращая внимания на пытающегося ей что-то втолковать графа, а глаза в глазах отражается лунный свет. Край луны уже показался в окошке, и только теперь, да и грав мелодию до конца, графиня остановилась. Граф попытался отступить в тень, но ничего не вышло. Если луна смотрит на тебя, от нее уже не скрыться никому даже тем кто много лет служил ее свету или лишь прикрывал им собственную корысть пора узнать правду в тишине зала ропот гостей показался чересчур громким и потому почти сразу стих при виде их растерянности так сложно оказалось скрыть ликование что заговорить Эстелла смогла не сразу вы наверное задаетесь вопросом для чего здесь собрались из за пересохшего горла Голос оказался чуть охрипшим. «Видимо, за вас порадоваться, графиня!» Послышалось чье-то насмешливое из зала, а следом возмущенное. Немного ли ты своей жене позволяешь, Илай?» Заметить, кто именно это сказал, Эстелла не успела. Илай резко поднял руку, жестом пресекая грубые реплики в ее адрес. Всего на миг внутри колыхнулась благодарность, но тут же улетучилась, Стоило лишь заметить ту же благодарность, словно отражение на лице графа. Не время останавливаться. Легкое дуновение ветерка, и все свечи разом погасли. Остался лишь лунный свет, чистый и прозрачный, от которого не утаить свои помыслы. Сам же Илай, хоть и пытался казаться невозмутимым, но руки едва заметно дрожали. «Значит, ты не отступишь?» Эстелла крепче сжала ладонь Милоуна, кивнула. «Не отступлю. Сегодня такая ночь, когда никто не сможет солгать. Ты ведь не будешь против, если начнем с тебя?» «А если и против, что с того?» Илай, похоже, ничуть не удивился, будто ждал подобного. «Так даже лучше». Эстелла заговорила медленно, вдруг поймав себя на том, что копирует мамины интонации. «Нам всем...» Она бросила взгляд на замерших, будто в ужасе от происходящего вокруг дядю и двух незнакомцев. «Ну или почти всем. С детства известна одна история о том, кто мы и в чем наш долг перед миром. Быть может, напомнишь, муж мой?» Снова недовольный ропот, в котором отчетливо слышалось, почему мы вообще ее сейчас слушаем. Вслух это высказать, разумеется, никто не посмел. «Мир от тьмы охранять», — ответил на ее вопрос Илай. «Если верить всему, что говорится в сказках, в реальности порой все оказывается гораздо сложнее». «Да, намного сложнее. Теперь Эстелла это ясно видела. Придется играть по их правилам. Лишь так можно до них достучаться». «Вероятно, я позволила себе лишнее», — примирительно заявила она. «Сделала что-то не так по незнанию». «В таком случае прошу меня простить. Здесь есть те, кто имеет больше права говорить при совете». С этими словами она кивнула Милоуну, а в голове стучало лишь одно. «Надеюсь, ты сделаешь все верно, как договаривались. Только не подведи, прошу». Он подошел, положил руку ей на плечо. Такой простой жест, но Эстеллу будто укутали невесомым и очень теплым одеялом. Хотелось раствориться в этом ощущении, позабыв обо всем остальном. Но забывать было нельзя. — Ты верно сказал, — обратился Милон к Илаю. — Наше дело охранять мир в самое темное время, Гаруш подтвердит. В знак согласия ворон издал прокатившееся по всему залу «Карр». милон удовлетворенно хмыкнул и продолжил. «Дело каждого из нас, тех, кто собрался сегодня, как много веков назад наши предшественники. Надеюсь, никто не станет спорить, что именно сейчас мир особенно нуждается в защите». «Ты про тучи, что должны были исчезнуть?» На этот раз в вопросе из подернутого сумраком зала не было ни тени насмешки. На этот раз они готовы слушать. «Они не смогут исчезнуть». Эстелла прошла в самый центр залитой лунным светом сцены. «Как если те, кто должен был нести свет, поддались тьме?» «О чем она говорит?» Послышалось сквозь вновь поднявшийся ропот. «Девочка совсем юнна и сама не понимает!» Снисходительнейший поток в ответ. Эти слова могли бы расстроить, быть может, даже разозлить. Вместо этого вызвали в Эстелле лишь улыбку. «Да, кое-чего не понимаю». Изображать покладистую овечку оказалось так легко и в то же время настолько противно, что она не сразу смогла продолжить. «Но, наверное, мне это и ни к чему. А вот остальным, собравшимся здесь, будет интересно послушать. Например, о том, как часто ты вершил правосудие от имени пчелы». «Мы и так это знаем», — вместо Илая отозвался старший Ратлин. «Трижды» как только его родители пропали. Можно и протоколы посмотреть? Илай поднял взгляд вверх, прищурившись от ослепляющего лунного света. Прошептал что-то одними губами, а потом произнес уже громче. — Больше. Девять, если я верно помню, все лунные ночи с тех пор. Жаль, их лиц было не разглядеть, но Эстелле хватило воображения, чтобы представить. Удивление. Шок. Негодование, которое отлично слышалось в раздавшихся возгласах. И бессильное отчаяние на лицах родителей. Точно такое же, как ощущала она сама во время навязанной свадьбы. Когда хочешь помешать происходящему, но не можешь ни сдвинуться с места, ни сказать хоть слово в свою защиту. Эстелле казалось, это должно было принести удовлетворение. Хоть совсем чуть-чуть. Вместо этого ее будто сковала льдом изнутри, бесстрастным, ничего не чувствующим. «Наверное, так и должно быть». «На тех протоколах нет ваших подписей», — вновь заговорил Илай бесцветным голосом. «И имен приговоренных вам уже не увидеть. Я об этом позаботился». Даже не пытался ничего отрицать или оправдываться. «Так неправильно». Эстелла вовсе не так себе это представляла. Всего на миг не то разочарование, не то сожаление. И зачем понадобилась такая секретность? Мы бы не одобрили эти списки. Кто задал этот вопрос, Эстелла не видела. Да это было и неважно. Ответ гораздо важнее. О некоторых вещах даже совет узнать ни к чему. Для вас же самих так лучше, чтобы продолжать спокойно спать ночами. Уклончиво, но каждое слово правдиво. При лунном свете не солгать. «Быть может, они не одобрили бы способ наказания?» Собственный голос показался Эстелле чужим. Она обернулась к Милоуну. Произнесла одними губами. «Принес?» Он кивнул, достал из кармана украденную у бандитов коробочку, не до конца понятного назначения. «Думаю, ты сможешь нас просветить? Что это за любопытная вещица?» Он протянул коробочку так, чтобы гости смогли ее разглядеть. С ладонь размером, гладко отполированная, почти черная поверхность. Ничем не примечательная и тем сильнее пугала Эстеллу. И не ее одну, похоже. Илай нахмурился, покачал головой. «Осторожнее! Мы ведь не хотим, чтобы кто-то здесь пострадал, правда?» Он понизил голос почти до шепота, добавил – «Тебе нельзя выступать против меня. Или забыла о клятве?» Но Милоуна эта неприкрытая угроза, похоже, ничуть не смутила. Он лишь пожал плечами. «Я против тебя даже и не собирался. Всего лишь выполняю просьбу Эстеллы. Ты ведь был прав. Ей невозможно отказать». Странный шум за одним из столов отвлек внимание, не дав Илаю ответить. Скрежет отодвигаемого стула. «Так быстро уходите?» – первым отреагировал Милоун. Дядя Эстеллы, оказавшийся причиной переполоха, замер на миг, но тут же вновь засуетился. Подхватил Катрин под руку, пробормотал. «Идем, идем. Мы тут лишние совсем. Ни к чему это». «Чего ты испугался, дядя?» – поинтересовалась Эстелла. Лунный луч будто по команде осветил его стол. «Испугался? Что ты? Что ты?» Дядя бросил опасливый взгляд на коробочку в руках Милоуна, Отмахнулся так поспешно, что опрокинул вазу с цветами. «Мешать не хотим. Тут и без нас дела такие делаются». Сказал и тут же поморщился. Отпустил руку Катрин. «Здесь нельзя лгать», — объяснила Эстелла. «Тебе, похоже, эта вещица знакома? Не бойся, можешь поведать всем» чтобы тяжкий груз сбросить. Дядя затравленно сжался, будто ища, где понадежнее спрятаться от направленных на него взглядов. «Бесполезно! От правды не скрыться!» Забрав у Милоу на коробочку, Эстелла покрутила ее в руках. «Аккуратно, как хрустальную шкатулку. Нет, еще бережнее!» произнесла, будто самой себе. «С виду такая безобидная вещица!» «Как и многое, совсем не то, чем кажется. Да, дядя?» Он вздрогнул, попятился. «Наверное, если бы мог, пустился бы прочь на утек. Или выхватил бы коробочку у Эстеллы, бросил бы как можно дальше. Вместо этого он способен был лишь пролепетать». «Я и не знал, что оно...» прикупило одно такое же вот, думал припугнуть соседа». «Чтоб дела вести не мешал. Думал, поля его присвою». «А оно... оно весь скот потравило». «Хочешь сказать, Илай тебе продал оружие?» — поинтересовался старший Ратлин. Дядя тут же замотал головой, затараторил. «Нет, не он. Кому он продал, я у того купил». Клиф, идиот!» — прошептал Илай. «Может, объяснишься?» — вмешался молчавший до сих пор младший Ратлин. Настолько разочарованный, что это было заметно даже в полумраке. Илай не стал отпираться. «Оно не должно было навредить тем, кто ни в чем не повинен. Раньше не вредило. Оказалось, не в тех руках. Да, это я не предусмотрел». «Так вот, о каком способе наказания была речь?» Протянул старший Ратлин. «Мы бы его действительно не одобрили. И твои родители бы не одобрили. Они ведь потому исчезли». Илай кивнул. Отвернулся и только после этого вновь заговорил дрогнувшим голосом. «Не исчезли. Если захочется их навестить, сходите к холму у поместья Барксов. Они там, под магнолиями». Послышались неуверенные шепотки. Словно собравшиеся еще не решили до конца, как относиться к услышанному. Не решили, а времени в запасе было не так уж много. Облака уже наполовину закрыли луну. Эстелла указала на это Милоуну, и он кивком дал понять, что тоже это заметил. «Похоже, мы услышали все, что было необходимо». Он вынул из кармана и развернул перед всеми пустой свиток. «Здесь было две подписи. Появится снова, как только будут вписаны имена. Этого достаточно для приговоров, вы сами знаете. Но тогда они не были бы справедливыми. Для того совет и был создан. Правда, Гаруш?» Ворон взмахнул крыльями и сдал громогласное «Кар, прокатившееся по залу». Милоун потрепал его по затылку и продолжил. «Пора решить, заслуживает ли кары и самоуправство. Решить нам всем вместе, как повелось издавна». В отцарившейся тишине голос Милоуна эхом отражался от стен зала. Стук сердца тоже, как казалось Эстелле. Все размереннее и спокойнее с каждым «да» произносимым собравшимися. Только трое засомневались, да и то недолго. Всего пару минут, пока не высказались остальные. Свиток засиял особенно ярко, и буква за буквой на бумаге стала выступать причудливая вязь, медленно, будто давая шанс передумать. Но менять решений никто не собирался. Никто из тех, от кого это решение зависело. «Почему ты им не скажешь?» Голос Катрин прозвучал тихо, но достаточно, чтобы быть услышанным. Она прикрыла рот ладонью и все же договорила. «Почему не пытаешься оправдаться?» «А разве нужно?» Илай не обернулся к ней. Продолжал смотреть на свиток, не отрываясь. Катрин шмыгнула носом. Смогла только пробормотать бессвязно. «Ты же не сам!» «Тебя же обманули! Просто! Правда же? Почему тебя винят? Не должны же! Это не ты!» Не удержавшись, Катрин разрыдалась, и уже ни слова невозможно было разобрать. Эстелле пришлось подойти к ней, обнять за плечи. Но вот найти нужное слово, чтобы успокоить, не получалось. Слишком сильно оказалось недоумение от такой реакции. а илай кажется, и вовсе не обратил на это внимания. Дождался, когда проявится последняя буква его имени на свитке, скрестил руки на груди, продолжая обращаться только к Милоуну. «Да, обманули, потому что я сам это позволил». «Им!» – он указал в сторону застывших стеклянными статуями родителей Эстеллы. «Ты ведь верно заметил, для приговоров достаточно двух подписей, ни одной». Лишь теперь лунный свет позволил им вновь двигаться и говорить. Эстелла вздрогнула, когда граф отчеканил, словно бы стукнул по клавишам рояля. «Ты же знаешь, это было необходимо». От его былой невозмутимости не осталось и следа. «Для чего?» – возразил Илай. «Держать все под вашим контролем, и меня тоже». Они не смогли этого отрицать. Даже если бы и хотели, не успели бы. Ведь в этот момент вмешался младший Ратлин. «Бабулю мою с пути убрать тоже было необходимо». «О чем ты?» – удивился его отец. «Да чего трудно смириться с тем, что всю жизнь доверял не тем, больно и обжигает изнутри. Эстелла отлично это знала». «Это они, бабулю. Она не сама. Я видел». Чуть успокоившись, ответил младший Ратлин. «В воде. А она не лжет». «Вы сына у нас отняли!» — выкрикнул незнакомый Эстелле мужчина, сидящий рядом с дядей. Поднялся, с громким скрипом отодвинул стул. «Приманили подарками, в игрушку свою превратили!» «Чего уж там! Они и собственную дочь пытались сообщницей сделать, не спросив!» Добавил Илай к его возмущению. «Не рассказав даже, с чем придется иметь дело!» Решили, у тебя лучше получится ее просветить. И ведь не ошиблись, похоже, и в тебе, и в ней. Графиня прошептала «Прости», протянула к Эстелле руку. Еще недавно этого было бы достаточно. Всего несколько дней назад, пока у Эстеллы еще не выросли за спиной черные крылья. Теперь слишком поздно для оправданий. «Это из-за вас те тучи появились, не понимаете разве?» Выпалила Эстелла, не удержавшись. «Из-за вас столько людей пострадало!» «Пострадало бы намного больше!» Ответил граф, быстро вернув невозмутимость. «Ты не можешь знать этого наверняка!» Возразил старший Ратлин. «И в одиночку выносить приговоры ты не имел права! Тем более, если это касается одного из нас!» На лице Илая мелькнула улыбка. «В том-то и дело!» Он раскрыл ладонь, на котором золотом сверкнул камень с пчелой внутри. «Древнюю магию не обмануть, как ни старайся! Она этого не простит, вы ведь уже успели ощутить силу проклятия!» «Так вы поэтому притворялись мертвыми!» Воскликнул кто-то из гостей. «Думали так остановить и проклятие?» На этот раз даже не пришлось спрашивать, заслуживают ли они кары. Два имени начали одновременно проявляться на свитке, а значит, сомнений не возникло ни у кого. Да и уже полностью закрывшую луну тучи не оставляли времени на сомнения. «Ты правда этого хочешь?» Графиня обернулась к Эстелле. Такой же умоляющий взгляд, как у той голубки из сна. Кошмара, который нельзя допустить. «Мы пытались тебя оградить». Эстелла сглотнула подступивший к горлу ком. Шагнула в сторону от появившегося в самом центре зала облачка багрового тумана. «Неважно, чего я хочу. Вы сами научили меня делать то, что нужно, а я всегда была послушной дочкой». Туман завис в воздухе, выжидая, что же произойдет дальше. «Сейчас нужно уничтожить проклятие, так что у меня нет выбора. У нас у всех его нет». Снова один за другим на свитке под именами стали проявляться символы. На этот раз не буквы, подписи всех тех, кто сказал «да» обвинению. Пусть и мысленно, но этого оказалось достаточно. Ни одного, кто был бы против. Не теперь, когда сила проклятия видна всем и медленно подползает к ногам густым туманом. Некоторые из гостей в панике вскочили из-за столиков. Лишь небольшой круг около рояля туман обходил стороной. Эстелла поймала себя на том, что видит в нем живое существо. Живое, готовое наброситься в любой момент. Даже, кажется, дрогнуло в нетерпении, когда Милоун приложил ладонь к свитку, и на нем отпечатался силуэт ворона. Эстелла бросила еще один взгляд в сторону родителей. Нет, тех, кто когда-то был ими. Протянула руку за свитком. «Вам лучше было исчезнуть навсегда!» Услышала Эстелла собственный голос, будто со стороны. «Еще тогда, месяц назад!» Она почти дотронулась до свитка, но за миг до того рука вдруг остановилась. Эстеллу сковала странное оцепенение, точно как на свадьбе. Не пошевелиться, ни слова сказать, лишь наблюдать молча за происходящим. Затем как милоун протянул свиток Илаю со словами. «Прости, но ты не должна. Ты сделала все, что было необходимо». «Что это значит?» — попыталась возмутиться Эстелла. «Безуспешно». Ладонь Илая выжгла на свитке знак пчелы, и лишь после этого Эстелла вновь обрела дары речи. «Вы сговорились у меня за спиной. Мы же поклялись тебя защищать оба». Илай осторожно положил свиток на рояль, как готовый рассыпаться в любой момент хрупкий листок дерева. Он и впрямь рассыпался, превратился в залу, а в следующий миг багровый туман сгустился, окутал родителей Эстеллы непроницаемым покрывалом. «Нельзя было позволить этому тебя коснуться!» Мелоун приобнил ее, отодвинул подальше от тумана. «Но я... я не понимаю!» Только и смогла произнести Эстелла, глядя, как туман начал рассеиваться. Их не было. Ее родителей. Исчезли, как она и хотела. И проклятие вместе с ними. Только смутное ощущение не позволяло порадоваться. Будто что-то здесь было не так. Или все дело в леденящем ладонь камне, что оказался зажат в ее руке. «Потом поймешь, обязательно». Прошептал Илай и только после этого отпустил ее руку. Он едва успел сделать шаг в сторону, когда от уже почти рассеявшегося тумана отделилось облачко. Окружило его, тут же растворилось в воздухе. Илай опустился на пол на подкосившихся ногах. Не подходи! Милон едва успел удержать Эстелу за руку. Еще слишком опасно. Знаешь, что с ним? Милоун кивнул. «Он говорил, так будет, если заберет проклятие на себя. Пчеле нельзя идти против ворона. Потому и тебе не позволил». Он... Заставить себя договорить... Умер. Эстелла не смогла. Поняла вдруг, что еще немного, и сама рухнет без сил. Все должно было быть не так. Совсем не так. «Но это ровно то, чего я так хотела». Услужливо напомнила она себе. Крепко зажмурилась когда в глазах защипала. «Живой еще!» Прозвучавшие отрешенно слова заставили встрепенуться. Катрин сидела рядом с илаем на корточках и, казалось, совершенно не боялась возвращения смертоносного тумана. Произнесла все так же без тени эмоций. «Надо его домой отвезти. Пчелы помогут, спасут. Значит, его приговор навечно быть привязанным к своему дому». — кмыкнул Милон. Что ж, не самое худшее, что могло бы случиться. — Получается теперь, когда туман окончательно растаял, в голове прояснилось, он взял на себя проклятие, но уже был приговорен, потому оно не подействовало. Милон кивнул. — Получается так. Иногда и магию можно перехитрить, если готов за это поплатиться.